Ваш предполагаемый случай не годится для сравнения, возразил вице-адмирал, отбросив всякую тень подозрения при виде этой безыскусной искренности. Ибо в своих политических пристрастиях люди часто следуют чувству, тогда как предполагается, что законом управляют разум и справедливость. Но поскольку мы заговорили на эту тему, не знаете ли вы заодно, сэр Реджинальд, что такое Нулус? На этот счет я знаю только то, что сэр Джервис — ответил тот с улыбкой, на сей раз совершенно естественный. — Что можно найти в латинских словарях и грамматиках? — Ах, вы имеете в виду нулус, нула, нулум? Даже мы, моряки, знаем это, поскольку все мы ходим в школу, прежде чем выходим в море. ну сэр Уичерли Силес, чтобы его поняли, назвал вас полукровкой. — И совершенно правильно. Я принимаю это как факт. И то, что мои притязания на это поместье... Как бы то ни было, не более законно, чем ваши Однако с моим моральным правом обстоит, пожалуй, несколько лучше. То, что вы так откровенно признаете это, делает вам честь, сэр Реджинальд. Ибо, пусть меня повесят, на мой взгляд, даже судьям не пришло бы в голову выдвинуть подобное возражение насчет вашего права на наследство, разве что им подсказали бы. В этом вы к нам несправедливы, сэр Джервис ибо это их долг — соблюдать законы, дать им выполнять свое предназначение. Возможно, вы и правы, сэр, но поводом для моего вопроса, что такое Нулус, послужило то обстоятельство, что сэр Уичерли, пытаясь что-то сказать, неоднократно применял этот эпитет по адресу своего племянника и наследника мистера Томаса Уичкомба. В самом деле, это был эпитет, как вы удачно определили его, Филиус Нулиус. Я полагаю, что это скорее было «нулус», хотя я уверен, что слово «филиус» он тоже пробормотал один или два раза. Да, сэр, это тот самый случай. И не сожалею, что сэр Уичерли знает об этом факте, поскольку я слышу, что молодой человек старается представить себя в ином свете. «Филиус нулиус» — это юридический термин, обозначающий «бастарда», то есть «ничейного сына», как вы сразу поймете. Я полностью в курсе, что таковое несчастливое положение мистера Томаса Уичкомба, чей отец никогда не состоял в браке с его матерью, что я могу доказать со всей очевидностью. И однако сэр Эджинальд наглый плут носит в своем кармане свидетельство, подписанное каким-то приходским священником в Лондоне, как доказательство обратного. Цивильный баронет, казалось, был удивлен этим утверждением своего военного собрата но сэр Джервис объяснил, что произошло между ним и молодым человеком. Так что баронет больше не мог питать никаких сомнений насчет этого факта. «Поскольку вы видели этот документ, — резюмировал сэр Реджинальд, — то должно быть так оно и есть на самом деле. И этот введенный в заблуждение парень готов предпринять любой отчаянный шаг, чтобы получить титул и поместье. Все, что он говорил насчет завещания, должно быть басни ибо ни один человек в здравом уме не станет рисковать своей шеей ради того, чтобы заполучить такое пустое отличие, как титул баронета. Мы оба принадлежим к одному классу и можем говорить откровенно, сэр Джервис, а завещание обеспечивало бы владение поместьем, если бы существовало. Поэтому я не могу поверить, что завещание вообще существует. А если бы это завещание было бы не по нраву парню, то в случае брака его родителей, помимо пустой чести о которой вы говорили, не получил ли бы он в свое владение всю земельную собственность по праву старшинства? Да, действительно получил бы, и я благодарю вас, что напомнили об этом. Если, однако, сэр Уичерли пожелает ныне составить новое завещание, имея достаточно сил и разумения, чтобы исполнить свое намерение, то до старого нам нет никакого дела. Для человека в моем положении это очень деликатная вещь, «Быть причастным к таким делам, сэр, я чрезвычайно рад, что нахожу столь уважаемых и достойных свидетелей в этом доме, дабы очистить мою репутацию, случись что-нибудь, что потребует подобного оправдания». С одной стороны, сэр Джервис, здесь есть опасность, что старинное поместье попадет в руки короны даже в том случае, если имеется некто с незапятнанной кровью, происходящий от тех же почтенных предков, как и последний владелец либо, с другой стороны, что оно станет добычей человека незаконно рожденного и весьма сомнительного положения. То обстоятельство, что сэр Уичерли пожелал моего присутствия, много значит, и я вверяю вам и тем, кто с вами, защиту безупречности моего поведения. А теперь, сэр, если вам угодно, отправимся в комнату больного. От всего сердца. «Однако, я думаю, сэр Реджинальд», — сказал вице-адмирал, подходя к двери что даже в случае выморочности эти брауншвейгские государи окажутся достаточно либеральными, чтобы вернуть вам собственность. Я не могу отвечать за этих бродячих шотландцев, которые должны одарить такое множество бесштанных дворян, но думаю, что в гановерцах вы можете не сомневаться. Для последних это будет еще одно очко в свою пользу. Взродился беседник, улыбаясь вежливо, но столь двусмысленно, что даже сэр Джервис на какое-то время опешил. Они до того наелись возле кормушки, что не так прожорливы, как те, кто долго постились. Однако было бы приятнее получить эти земли от одного из уичкамбов. Уичкамб уичкамбу, чем получить их заново, хотя бы и от плантагенетов, которые первыми их пожаловали. На этом их личная беседа закончилась ибо при последних словах собеседники вошли в зал. Уичерли с серьезным видом беседовал с миссис датон и Милдред в дальнем конце зала, когда появились баронеты, но, поймав взгляд адмирала, он поспешно сказал несколько слов своим спутницам и присоединился к двум джентльменам, направлявшимся в комнате больного. «Вот однофамилец, если не родственник, сэр Реджинальд», — заметил сэр Джервис, представляя лейтенанта, — «и один из тех, и я рад это сказать, кем все, даже принадлежащие к вашему благородному имени, имеют основание гордиться. Поклон сэра Реджинальда был вежливым и располагающим, когда адмирал представлял его, но Уичерли почувствовал, что острый, изучающий взгляд, брошенный на него, был неприязнен. Мне ничего не известно о том, имею ли я хотя бы малейшее право на честь быть родственником сэра Реджинальда Уичкомба, — сказал он с холодной сдержанностью. — Ведь до вчерашнего вечера я даже не знал о существовании хардфоршерской ветви этого семейства. И не забывайте, сэр Джервис, что я виргинец. — Виргинец! — воскликнул его однофамилец, пораженный так, что даже немного потерял самообладание. — Право, я не знал, что кто-то, носящий это имя, перебрался в колонии. А если так, то они встретили там людей, достойных во всех отношениях сэра Дженальд. Мы, англичане, немного привержены клановости. Я, правда, ненавижу это слово. Оно имеет такой узкий шотландский смысл. Но мы действительно склонны к клановости, хотя, как правило, имеем чем прикрыть нижние конечности. И подчас смотрим свысока даже на сыновей, которых любовь к приключениям привела в другую часть света. На мой взгляд, англичанин есть англичанин, из какой бы части империи он ни происходил. Вот что я называю истинно либеральными взглядами, сэр Реджинальд. Совершенно верно, сэр Джервис. И шотландец есть шотландец, даже если он происходит из местности к северу от Твида.